«Ну, знаете, вовсе Эттингер, Коган... Кто бы мог предположить, я лежал у вовсе в клинике, персонал его любил, а больные верили, как Магомету».